и речи его лились свободно и не боялся он выражать свой гнев и боль по поводу взнузданных муз и растоптанной мысли это был в москве тех послевоенных лет единственный пожалуй человек встреченный мною который умеет думать и судить был готов в подходящей обстановке высказать свое мнение внушенное просвещенным сознанием и совестью впрочем я уже упоминал о том Насколько поражали меня по выходе из заключения знакомые моего круга, ставшие попугаями, затверживающими передовицы правды, всеобщая немота и придавленность. Разумеется, всякая отлучка из Малоярославца была в какой-то степени событием и даже приключением, хотя бы потому, что высланным запрещалось бывать в столице, и всегда был риск очутиться в лапах чекистов. Изредка в вагонах поездов и всегда у выхода в город выборочно проверяли документы. Наружность моя и платье, по счастью, не вызывали сомнений, и за неполных два года, что я прожил в Малой Ярославце, и Калуге, постоянно наезжая в Москву, ко мне ни разу не подошли с леденящим сердцем ваши документы. Исход бывал разным, все зависело от случайных обстоятельств. Иной раз тут же отправляли в освояси, не дав покинуть вокзал, Не то задерживали до выяснения, и тут могло последовать что угодно. Новая тюрьма, дальняя ссылка, лагерный срок. При благоприятном отзыве местного отделения МГБ, ни в чем, мол, предусудительным не замечен, отмечается исправно, да и в силу всего непредсказуемых путей этого ведомства, можно было, истомившись и похудев от беспокойства, вернуться к себе. Я вскоре попривык к тому, что обшаривающие толпу глаза сыщиков на мне не останавливаются и никакие проверки не задевают, и уже без прежних усилий держался независимо, так что за версту учуивалась моя благонадежность. Настолько, что я отваживался на вовсе отчаянные предприятия. Так какой-то журнал, не то «Огонек», не то «Охотник», предложил мне успевшему под псевдонимом опубликовать несколько заметок съездить в Саратов к некоему отставному полковнику, стреляющему волков с самолета. Как решился я без всяких разрешений документов сделаться столичным корреспондентом, ехать ничтоже сумняшися с моим полковником на аэродром, где возле его кукурузника стояли засекреченные и строго охраняемые первые реактивные самолеты, Как же я струхнул, когда мой спутник на них указал, небрежно назвав свистульками. Мне они померещились в зловещем свете статьи УК о военном шпионаже, и я даже отвернулся, чтобы впоследствии твердо заявить, что их не видел. До сих пор не знаю. Но все обошлось без задоринки. Я благополучно возвратился, а охотничья литература обогатилась несколькими беглыми описаниями охоты с воздуха, Поселивший, кстати, во мне навсегда к ней отвращение. Такая стрельба не для охотника. Жил я деятельный и даже напряженно. Втягиваясь в ремесло переводчика и делая первые неуверенные попытки печататься, я стал лелеять куда более широкие и дерзновенные планы. Посредством пера донести свой опыт, мысли и чаяния до читателя осторожно намеками эзоповым языком, чтобы хоть чуть-чуть на микрон разбудить чье-то сознание. приоткрыть глаза И хотя тогда и помыслить было нельзя, переслать что-либо за рубеж или напечатать у себя, я набрасывал планы сочинений, пытался на исторической конве построить фабулу, которая бы перекликалась с тем, что переживала Россия. Писал горячо и воодушевленно, потом уничтожал задним числом холодей от предчувствия провала. Увы, невозможно жить изо дня в день, годами, под ермом постоянного страха, ожидания допроса и ареста, стремление быть незаметным, ничем не привлекать внимания, не поддавшись повальной апатии общества. За колючей проволокой, где не было искушения проявить себя и жизнь, сводилось к заботе выжить. Отсутствовало и острое сознание кляпа во рту, скованности, как не было надобности подчеркивать свою преданность власти. Во всяком случае, там можно было оставаться больше самим собой, нежели здесь, вне зон с вышками и без конвоиров с овчарками. Ныне, спустя несколько десятков лет, Трудно очертить свою жизнь в то беспросветное время с ее неизбывными заботами и однообразием, ненарушаемым событиями или переменами течением. Ни гроз, ни изреченная милость Божия, ни ярких солнечных дней слов, высекающих в сердцах искру, окрыляющих сознание.